Глава 19. Для ночевки Изюм выбрал с виду самый бедный и самый ветхий домишка. Он руководствовался логикой, что в такое неказистое пристанище не возникнет нужды улезать ни одному даже в края голодавшему мародеру. И, видимо, его ставка сыграла, потому что до самого рассвета отряду никто не мешал отдыхать. Спутники инквизитора после бескомпромиссной расправы над местными расхитителями заметно присмирели, особенно Нина. Она больше не лезла под руку со своими несвоевременными идеями и альтруистическими порывами, что полностью устраивало Макса. Каспер же, глядя на свою соратницу, тоже не докучал придирками, вопросами или ироничными замечаниями. Ученые просто молча выполняли все, что говорил спецназовец, без споров и возмущений. Виноградов даже успел пожалеть, что не устроил наивным книжным червям подобное столкновение с суровой реальностью значительно раньше, где-нибудь в окрестностях чешской Силезии. Это бы сэкономило ему много сил. А то Изюм уже знатно утомился от глупостей своих подопечных, которые те периодически выкидывали. Ну да что уж теперь сожалеть, задним умом все крепкие. Но вот ночь прошла, и настало время снова выходить в хитросплетение улиц разлагающегося Рима. В полном молчании участники экспедиции позавтракали галетами с разогретым на сухом спирту шпики, запили скромную трапезу, фильтрованной прокипяченной водой, да отправились дальше. До их цели оставались считанные километры, и инквизитор рассчитывал добраться до резиденции Святого Престола уже к полудню. Так что он подгонял хмурых поляков изо всех сил, не разрешая им даже справить лишний раз нужду. Не сказать, чтобы Каспер и Нина пребывали от этого в большом восторге, однако открыто роптать так и не осмеливались. И вот настал этот момент. Макс вывел группу к Ватикану, священному месту, где по преданиям находилась могила правоверховного апостола Петра. «На фотографиях все выглядело гораздо красивей», — глухо прокомментировала Янковская, впервые раскрывшая рот со вчерашнего дня. И тут сложно было с ней не согласиться. Без должного ухода и присмотра Светлые стены и колонны папской резиденции потемнели и покрылись налетом черного грибка, который превосходно себя чувствовал во влажном и теплом климате Италии. Собственно, для остальной растительности условия были ничуть не хуже. Поэтому в прошлом ухоженные сказочные сады, занимающие больше половины территории Ватикана, теперь стали похожи на густую непролазную чищобу. Пешеходные дорожки бесследно потонули в бусте трав и кустов, а неухоженные стены живой изгороди неукротимо разрослись, превратившись в хаотичное переплетение из веток и листвы. И даже возвышающаяся над центром Рима почерневшая громада собора Святого Петра вызывала скорее жалость и брезгливость, нежели восхищение. «Лучше думайте над тем, откуда начнете свои поиски», — посоветовал Макс. «И помните, что наши припасы не безграничны. Через неделю, максимум две, придется уходить». — Тут не о чем и думать, — откликнулся Каспер. — Первым делом мы осмотрим папский дворец, а потом дворец инквизиции. Если ничего стоящего не отыщем, то придется спускаться в подземелье храма. — Могу сэкономить вам время, — хмыкнул изюм. Последние десятилетия до возникновения неживой угрозы дворец инквизиции использовался в качестве музея. Если там что и было, то это давно уже вынесли грабители. Предлагаю начать сразу с собора. Коротко между собой посовещавшись, ученые признали справедливость слов проводника, поэтому отряд взял курс на восток, направляясь к храму. «Тут стало значительно чаще, чем я запомнил», с непонятными нотками в голосе отметил Изюм, когда троица путников вышла на площадь Святого Петра. Поляки недоуменно переглянулись, но ничего говорить не стали. На их взгляд, всыпанная мусором и какими-то обломками брусчатка, ничем не отличалась от остальных видов города. И уж назвать ее чистый язык совсем не поворачивался. «Плохое начало», — проворчал Каспер, когда они поднялись по ступеням собора и наткнулись на знаки, намалёванные краской прямо на мраморных колоннах. «Тут уже кто-то был». «Ну, естественно», — кивнул Зюм. «В первые годы упадка целые банды мародеров занимались дележкой территории» потому и метили ее всеми доступными способами сечёшь. Вот тот бедолага, кстати, тоже служит красноречивым посланием для всех чужаков». Поляки повернулись в указанном направлении и отшатнулись, увидев совсем рядом желтушный оскал человеческого черепа, к которому прилагались и все остальные кости. Судя по состоянию слевшей одежды, жертва тут провела никак не меньше нескольких лет, ведь на останках не сохранилось ни единого кусочка плоти. Поскольку на скелете не виднелось никаких явных отметин, свидетельствующих о насильственной смерти, вполне могло остаться и так, что этого несчастного тут приковали к колонне храма живым, в назидание всем остальным, кто вздумает покуситься на чужие угодья. А чуть поодаль от первого мертвеца обнаружился и второй, третий, и десятый. Причем фантазию неизвестных мучителей сложно было недооценить. Скелетированных останков тут отыскалось великое множество, Теперь вместо разграбленного пышного убранства они сложили украшением этой ее Большие и маленькие, высокие и низкие. Целые и раздробленные. К настоящему времени из собора расхитители вынесли все, до чего только дотянулись, включая мебель и скульптуры. Руки неизвестных вредителей выковырили все барельефы, оторвали облицовочные плиты и панно, пошибали беломраморные колонны. А в некоторых местах даже выдолбили вместе с кусками стен великолепные росписи. Кроме того, весь зал оказался завален гниющими обломками самодельных лесов, которые мародеры возводили, чтобы обдирать потолок и купол. Видимо, в процессе своего презренного дела неведомые ценители обнаружили, что тут стало как-то слишком уж пусто, а потому решили декорировать оскверненную священную обитель в меру своего извращенного понимания прекрасного. Одних жертв они подвесили за ребра на крюках, скрывавшихся ранее под украденной роскошной отделкой главного нефа, других распяли в темных сырых альковах. третьих растягивали толстой проволкой на опустевших постаментах. Воображение живо дорисовывало все стертые временем подробности, и от подобной жестокости и зверств стало не по себе даже прошедшим половину Европы ученым. Если бы не ледяная уверенность и глубочайшее спокойствие их провожатого, то они бы, наверное, вообще не рискнули заходить в это жуткое место. Отсюда можно попасть в биб библиотеку, выдавила тихонько Нина, робко указывая на боковой неф. Точно, куда более уверенно поддержал ее Каспер. Так мы доберемся до апартаментов Борндже, а оттуда через двор Бельведера дойдем и до архивов. Но ну, тогда пошли, равнодушно пожал плечами Виноградов. Однако первая надежда себя не оправдала. Если тотальная разруха и запустение заглянули в каждый уголок величественного древнего комплекса, то многоуровневая библиотека и вовсе перестала существовать. Какие-то вандалы нещадно выжгли все ее закутки, оставив после себя только влажный маслянистый пепел. А знаменитый секретный архив Ватикана так и вовсе будто бы подорвали. «Ну что за ублюдки?» — ругнулся огорченный поляк, обходя островы начисто сгоревших дубовых стеллажей. «Даже не украли, а просто уничтожили!» «Куда дальше?» — поинтересовался скучающий инквизитор. «Возвращаемся обратно. Пойдем осмотрим папский дворец», — без особого энтузиазма распорядился Каспер. Похоже, он уже сам не верил в то, что их экспедиция увенчается успехом. Весь остаток дня крохотный отряд ползал по изуродованным комнатам святой резиденции, находя везде одно и то же. Прах, плесень, пепел. К наступлению темноты ученые окончательно выбились из сил а потому Изюм вынужден был подыскать место для ночлега. Однако его подопечные все никак не могли улечься, слишком сильно увлёкшись спором о том, куда им направляться дальше. Спустя полчаса, выслушав ни одних и тех же аргументов, Макс не выдержал и приказал им обоим заглохнуть. И когда спутники подчинились, поделился с ними соответственными мыслями. «Вам надо смириться, что сотни мародеров обыскали собор настолько тщательно, насколько это вообще возможно», — изрёк беглый инквизитор. «Если тут когда-то и хранили предметы ваших поисков, то их уже давно либо сперли, либо раздолбали. Просто примите как данное. «Мы это прекрасно понимаем», — горестно вздохнула Нина. «Но ведь не можем же мы вернуться с пустыми руками. Не для того мы проделали такой долгий и сложный путь». «Когда я говорил с польским генералом, который меня подбивал на эту вашу халтуру, — пропустил изюм ее слова мимо ушей. — То он сказал, что вы планируете обыскать катакомбы. мое мнение, что если где-то и осталась информация, то там. Пусть не в книгах или свитках, но в памяти умерших. Поэтому я предлагаю вам не страдать хернёй и спускаться под землю. — Наверное, так будет лучше. — Ты как думаешь, Каспер? — вопросительно взглянула Янковская на своего товарища. Моё что русский прав!» — кисло буркнул некробиолог. «Наверху нас определённо обставили. У здешних грабителей было больше десятка лет, чтобы утащить из Ватикана каждый гвоздь. Что уж говорить о рукописях и манускриптах!» «Ну вот и здорово!» — подытожил изюм. «Тогда быстро позатыкали свои фонтаны и спать. Завтра подниму вас засветло!» «Так, еще один спуск должен быть сразу за этой галереей», поделился со спутниками Каспер, внимательно изучая на экране планшета карту. «Постойте тут, я на разведку», оттеснил поляка плечом Макс и смело двинулся в указанном направлении. Ученые замерли в нетерпеливом ожидании его возвращения, а Янковская даже суеверно сжала кулачки, мечтая о том, чтобы на этот раз им улыбнулась удача. «Облом!» прозвучал из темноты голос проводника. «Тут тоже завал. Тот обрушил проход взрывчаткой, причем с большим знанием дела». «Да что вы сдохли!» раздраженно выкрикнула Нина и со всей силы пнула стену, заслужив слегка испуганный взгляд от коллеги. «На совпадение уже не похоже», сообщил спецназовец о своих подозрениях. «Мы проверили три входа в подземелье и все взорваны. Плюс сожженная библиотека». «Ставлю пачку папирос. Вы не первые пришли сюда за информацией. И тот, кто успел раньше, постарался сделать так, чтобы никому она больше не досталась». «Проклятие! Если ты прав, то это тупик!» — в сердцах махнул планшетом Каспер. «Не ссы!» — покровительственно хлопнул его изюм по наплечнику. дай к сюда мне тхреновину. Погляжу, что там за чертежи у тебя». Отобрав у некробиолога электронное устройство, Макс погрузился в изучение карт, планов и проекций, закачанных в память. Первые минут десять спутники с огоньком трепетной надежды смотрели за его манипуляциями и сдрагивали при каждом задумчивом «хммм». Затем еще полчаса Нина и Каспер нетерпеливо мельтешили вокруг проводника, дожидаясь, когда же он закончит. Но это им вскоре надоело. Так что поляки просто расселись на ступеньках, негромко обсуждая друг с другом сложившуюся ситуацию. «Но «Да все понятно», — внезапно объявил Виноградов. «Поднимайте жопы, пошли!» «Куда?» — недоумённо возрились на него подопечные. «Как это куда? Вам же в катакомбы надо было? Или уже передумали?» Не понимая, что замыслил русский, его спутники неуверенно отправились следом за ним. Почему-то боец повел их за пределы заброшенной резиденции папы Римского а потом еще долго блуждал между домами, сверяясь с картами. «Ну, все, прибыли!» — торжественно провозгласил Макс, приведя отряд в глухой подвал какого-то исторического здания. «Что, серьезно?» — иронично вскинул бровь микробиолог. «Что-то я не вижу тут никаких люков или спусков». «Это ты пока не видишь. Сейчас?» — широко ухмыльнулся под маской ветеран. «Придется немного пошуметь. Но мы ведь не и верно?» Не обращая внимания на скептические переглядывания подопечных, изюм скинул рюкзак и зарылся в него с головой. А когда вынурнул из недор ноши, то продемонстрировал заинтересовавшимся полякам четыре бруска, завернутых в бумагу. «Это взрывчатка?» — испуганно спросила Нина, отступая на пару шагов. «Она самая!» <связь> — почти радостно кивнул спецназовец. «Практически чистый кексоген. Бетон дырявит, как бумагу. Ну-ка, подсобите мне». Потратив еще почти два часа на поиски подходящего инструмента и непосредственно на саму работу, троица путников продолбили в полу несколько глубоких дыр, куда Виноградов и уложил изруччатку, предварительно размяв ее в ладонях. Потом он выгнал ученых наверх, а сам остался в подвале что-то химичить. Вышел он спустя минут сорок, весь покрытый пылью и слегка запыхавшийся, словно занимался там тяжелым физическим трудом. «Вот теперь можем начинать». Картинным жестом отряхнул ладони Макс. «А оно не рванет?» — с сомнением поинтересовался Каспер. «Да ты что, конечно же, рванет! Ради этого все и сейчас!» «Я имею в виду здание. Оно не рухнет?» — уточнил мне крабиолог. «Да, хрен знает!» — легкомысленно развел руками русский. «Смотря из чего этот домишко построен, Но я постарался сделать так...» чтобы направление взрывной волны не разметало стены, как у карточного домика. Тем не менее, отойти подальше нам все равно не мешало бы». Силком оттащив ученых на порядочное расстояние, Виноградов извлек из недр своей амуниции пульт дистанционного электродетонатора и опустил забрало на боевом комбинезоне. Убедившись, что остальные члены отряда поступили так же, он, встав лицом по направлению к эпицентру, вдавил кнопку. Взрыв ухнул такой, что у неподготовленных подопечных возникло ощущение, будто невидимый великан зажал их в огромном кулаке. Земля грубо легнула по пяткам, а ударная волна, вырвавшаяся из здания вместе с обломками оконных рам, упругим потоком хлопнула по ушам даже сквозь защиту. «Да что там! Весь дом содрогнулся и почти затерялся в густом полевом облаке, подобно давно немытому бродячему псу, который внезапно решил отряхнуться». «Ну, теперь пошли смотреть», — потянул обратно дезориентированных поляков инквизитор, не дав им оклематься и переждать, покуда утихнет звон в ушах. «А то тут вот, на шум сейчас столько любопытных сбежится». Каспер и Нина послушно заспешили за проводником, пугливо втягивая головы и непрестанно оглядываясь. У них после такого света представления создалось впечатление, что об их присутствии узнал не просто целый Рим, но и вся Италия. Группе пришлось с трудом продираться сквозь непроницаемую завесу из пыли, спотыкаясь об разлетевшийся мусор и куски выпавшего со стены потолка раствора. Однако, если не считать этого, стоило признать, что здание практически не пострадало. Поэтому экспедиция без труда добрела до того самого подвала, который с таким увлечением минировал русский. «Получите, — Получите и распишитесь! — глухо прозвучал голос изюма, заглушенный надетым шлемом. «Хотели вход в катакомбы? Вот он!» «О, курва, я пердоли!» — выругался некробиолог, опасливо приближаясь к краю обширной дыры в полу. «И как туда спускаться?» «Ты удивишься!» — усмехнулся наемник, а затем, без всякой страховки, спрыгнул в темноту пыльного водоворота, крутящегося в зеве провала. «Ну, ты идешь?» — поторопила товарища Янковская. «Да, вам нужно уступать!» Да, Господи, Каспер! устало покачала головой Нина, а затем смело шагнула вперед, отправляя след за их проводником.